Глава шестьдесят После утреннего чая в блю Blue Джейн отвезла Зиги в школу. «Ты скажешь Максу, чтобы он перестал обижать Амабеллу?» спросил Зиги, когда Джейн припарковала машину. «С ним поговорит кто-нибудь из учителей?» Джейн повернула ключ зажигания. «Вероятно, не я, может быть, мисс Барнс». Она обдумывала, как лучше это сделать. Надо ли ей непременно пойти в кабинет директора? Она бы предпочла поговорить с мисс Барнс которая скорее поверит то, что Зигги не просто снимает себя вину, указывая пальцем на кого-то другого. Кроме того, мисс Барнс знала, что Джейн и Селеста подруги, и что такой поворот дела поставил бы Джейн в неловкое положение. Но мисс Барнс в тот момент шел урок. Джейн не могла вызвать ее из класса. Ей придется послать письмо по электронке и попросить позвонить. Но Джейн хотела немедленно рассказать об этом кому-то. Может быть, все-таки пойти прямо в класс к мисс Липман? Дело не в том, что Мабелла подвергалась смертельной опасности. Очевидно, с нее не спускает глаз помощник учительницы. Нетерпение Джейн отражало ее желание сказать «Это был не мой сын, это был ее сын». А как же бедная Селеста? Следует ли сначала позвонить подруге и предупредить ее? Не так ли поступил бы хороший друг? Вероятно. Некрасиво и неискренне действовать у нее за спиной. Джейн не могла допустить, чтобы эта ситуация повлияла на их дружбу. «Пойдем, мам», — нетерпеливо произнес Зиги. «Почему ты сидишь и смотришь в одну точку?» Джейн отстегнула ремень безопасности и повернулась лицом к Зиге. «Ты правильно сделал, что сказал мне про Макса». «Я ничего тебе не говорил!» Зиги, который уже отстегнул ремень и приготовился выскочить из машины, резко повернулся к ней с выражением возмущения и ужаса на лице. «Извини, извини, — проговорила Джин, конечно, ты ничего мне не говорил, конечно, нет. Ведь я обещал о были никому никогда не говорить». Зиги втиснулся между водительским и пассажирским сиденьями, приблизив к ней взволнованную мордашку. Она заметила над его губой пятно липкой подливки к блинам. «Все правильно. Ты сдержал обещание!» Джейн помусолила палец и попыталась удалить пятно. «Я сдержал обещание!» Зиги уклонился от ее пальца. «Я умею выполнять обещание!» «Помнишь ознакомительный день?» Джейн оставила попытки смыть липкое пятно с его лица, когда Амабелла сказала, что это ты ее обижал. «Зачем она сказала, что это ты?» «Макс сказал, что если она укажет на него...» Он сделает это снова, когда никто из взрослых не увидит, — ответил Зиги. Поэтому Белла указала на меня. Он нетерпеливо дернул плечами, как будто ему наскучила эта тема. Она потом попросила у меня прощения. Я сказал, что все нормально. «Ты очень славный мальчик, Зиги», — произнесла Джейна. «И ты совсем не психопат». «Вот Макс психопат». «Угу. Я тебя люблю. Можно мы пойдем в школу?» «Конечно». Пока они шли по тропинке к школе, Зиги в припрыжку бежал впереди, и его рюкзак подпрыгивал у него на спине, словно ему было все нипочем. Джейн порадовалась, глядя на него, и поспешила за ним. Он не тревожился из-за того, что его запугивали. Он храбро и старался не выдать секрета, даже когда его расспрашивала миссис Липман. Ее храбрый маленький солдат не дрогнул, он твердо стоял ради Амабеллы. «Зиги не задира, он герой!» «Какой же он глупенький!» — думала Джейн, что сразу не сказал про Макса и всерьез считал, что написать имя не значит сказать про человека. Но ему было всего лишь пять, и этому парнишке отчаянно нужна была лазейка. Зиги поднял с тротуара палку и помахал ею над головой. «Брось палку, Зиги!» — воскликнула Джейн. Он бросил палку и резко свернул направо в заросший травой переулок, ведущий мимо дома миссис Пондер, прямо к школе. Джейн отбросила палку ногой с дорожки и пошла вслед за сыном. Что такого мог сказать Макс, чтобы заставить умную девчушку, вроде Амабелла, держать в тайне его поведения? Неужели он действительно сказал ей, что убьет до смерти? Неужели Амабелла всерьез поверила в такую возможность? Джейн задумалась о том, что же она знает про Макса. У него была характерная родинка, и только это позволяло ей различить их. Она думала, что и характер у них одинаков. Для нее Макс и Джош были милыми, озорными щенятами. В отличие от Зиги, который часто бывал задумчивым и необщительным, они со своей неуемной энергией и широкими улыбками казались ей такими незамысловатыми. Мальчики Селесты представлялись ей детьми, которых нужно только кормить, купать, с которыми нужно гулять, что требует больших физических, но не умственных затрат, как это бывало со скрытным по временам Зиги. Как отреагирует Селеста, когда узнает о поведении Макса? Джей не могла себе это представить. Она точно знала, как отнеслась бы к этому Мадлен, не сдержанной громогласно, но ни разу не видела, чтобы Селеста сильно сердилась на мальчишек. Конечно, она раздражалась, но никогда не кричала. Селеста часто казалась ей нервной и чем-то озабоченной, вздрагивала при появлении детей, когда они неожиданно налетали на нее. — С добрым утром. Вы сегодня проспали? — — окликнула их служайки миссис Пондер, которая поливала сад. «Мы ходили к врачу», — объяснила Джейн. «Скажите, милочка, на завтрашнюю вечеринку вы оденетесь Одри или Элвисом?» Миссис Пондер озорно улыбнулась. В первое мгновение Джейн не могла сообразить, о чем говорит пожилая женщина. «Одри или Элвис? а а, -а Вечер Викторин!» Она совсем позабыла об этом. Мадлен уже давно позаботилась об угощении, еще до всех последних событий, петиции, нападения на детской площадке. «Не знаю, пойду...» О, я пошутила, милочка, конечно, на вас будет костюм Одри. У вас как раз подходящая фигура. По сути дела, вы бы прелестно смотрелись с одной из этих коротких мальчишеских стрижек. Как они называются, стрижки эльфов?» О, произнесла Джейн, — подергав за свой конский хвост. — Спасибо. — Кстати, о волосах, дорогая. Миссис Пондер доверительно наклонилась вперед. Зиги сильно расчесывает себе голову. Миссис Пондер произнесла Зиги, как какое-нибудь смешное прозвище. Джейн взглянула на Зиги. Одной рукой он яростно расчесывал себе голову, присев на корточки и рассматривая в траве что-то интересное. — Да, — вежливо согласилась она, — и что с того? — Вы проверяли его? Спросила миссис Пондер, на, на что проверяла, удивилась Джейн собственной несообразительности. Гниды, промолвила миссис Пондер. Знаете, главные вши. Ой. Джейн прижала ладонь к рту. Нет. Вы думаете? Ох, не знаю. Не могу. О. -о, -о, -о миссис Пондер хихикнула. Хм. А в детстве у вас никогда их не было? Они уже тысячи лет как существуют. Нет. «Помню, один раз у нас в школе была вспышка, но я, наверное, тогда пропускала занятия. Не люблю всех этих ползучих тварей». Она поежился, Господи!» Но у меня большой опыт по этой части. Во время войны они были у всех медсестер. Это не имеет никакого отношения к чистоте или гигиене, как вы, наверное, думаете. Они просто здорово досаждают. Вот и все. Иди сюда, Зиги». Зиги легко вскочил на ноги, миссис Пондер отломил от розового куста тоненький прутик, И поковыряла им в волосах Зиги. «Гниды!» — громким, ясным голосом удовлетворенно произнесла она в тот самый момент, когда мимо них с ланчбоксом в руке торопливо шла Т. «У него голова ими кишит». Т. Гарриет забыла взять ланчбокс, и я спешила к ней в школу. А в тот день мне надо было сделать кучу вещей, и что же я слышу? У Зиги голова кишит гнидами». Да, она отвезла ребенка домой, но миссис Пондер, та привела бы его в школу. И почему, самое главное, она просит старуху проверить волосы своего ребенка?